Глава шестая. Корабль «Луч надежды» без всяких конструкционных переделок мог бы совершать не только межзвездные, но и межгалактические рейсы. Более того, крейсерская скорость космического судна в перелетах между Солнечной системой и системой Сигмы-Дракона была равна половине световой, но его возможно было разогнать гораздо сильнее, до около световой скорости. Но тогда расход горючего на единицу расстояния вырос бы на порядке, а основным топливом для фотонного двигателя служило чистое золото. Конструкторы корабля посчитали это вещество наиболее подходящим для такого применения по всем параметрам. Прежде всего по плотности, затем по другим физическим и химическим свойствам, а также, как это ни парадоксально, по стоимости. Все остальные элементы, которые могли бы наибольшей массой занимать наименьший объем, оказались дороже презренного металла. Кроме того, представителям семейств Гольденбергов-Самсоновых, Аляхмади и Шуньфу, проще всего было раздобыть именно золото. Всю свою историю их предки имели необъяснимую страсть накапливать этот металл в виде разнообразных монет, ювелирных изделий, посуды, статуй, слитков и даже самородков, как будто предчувствовали, что когда-нибудь он сможет сгодиться на что-то более полезное, чем услаждение взора своим благородным глянцевым или матовым отливом. Каждый протон из 79 содержащихся в ядре этого химического элемента в реакторе двигателя расщепляется на 4 фотона и один пимезон. Пи-мизон, он же пион, он же нейтретта, оказывается абсолютно бесполезен и даже вреден, потому что в пекле реакции тут же разваливается на два гамма-кванта, образующие радиоактивное излучение, которое приходится поглощать специальными защитными слоями в оболочке гигантского отражателя, имеющего 603 метра в самом широком месте. А вот четыре световые частицы разлетаются из реактора во все стороны, отражаются в параболическом зеркале и вырываются из него строго параллельно друг другу, создавая реактивную тягу. Для того, чтобы разогнать корабль до крейсерской скорости, требуется в день 50 875 килограммовых золотых шарика диаметром в 4,5 сантиметра. Итого 9000 тонн золота за полгода, если точно за 177 дней, на разгон с ускорением 1G. А потом, после преодоления по инерции основной части пути, столько же на торможение с таким же отрицательным ускорением. Таким образом, на дорогу в одну сторону длиной в 19 световых лет уходит 18000 тонн драгоценного топлива. Или на момент первого старта луча надежды десятая часть всего добытого на земле золота. Вот почему переселение на Терра Нову могли позволить себе лишь избранные и те, кто мог оказаться полезным для этих самых избранных. После завтрака капитан попросил Старпома задержаться в кают-компании. Послушай, да сынок, не хочешь ли развлечься?» «С удовольствием, сэр, но каким образом?» «Смотри, какая штука, Камаль! Перед тем, как строить корабль, мы отправились сюда, в точку Лагранжа, самый мощный на тот момент инфракрасный телескоп с основной функцией — обнаружения экзопланет. Он и нащупал Терранову на второй месяц поиска. Когда мы улетели почти 350 лет назад, телескоп продолжал функционировать еще около 10 лет». Его задачей был сбор наиболее полной информации по всей сфере наблюдаемой Вселенной. Его запрограммировали так, чтобы по завершении миссии законсервироваться и перейти в ждущий режим. За время, пока здесь нас не было, его отнесло от точки Лагранжа всего на 200 тысяч километров. Нужно смотаться к нему на шлюпке, заправить баки и сопроводить поближе к лучу надежды. Здесь мы его активируем и посмотрим на землю-матушку инфракрасным глазом. Вдруг там кто живой имеется. Короче, хочешь развеяться — лети, а не хочешь — сам кого-нибудь назначь. Я с удовольствием полечу сам, сэр. Я так и думал. Навыки пилотирования на тренажерах давно отрабатывал. Через день, сэр. И турбопланом тренируюсь управлять и челноком. Вот и отлично. «Кого с собой вторым номером возьмешь?» «Хельгу Мадрасхен, судового врача, сэр». «Эх, сынок, не той головой думаешь». «Никак нет, сэр», — горячо возразил Камиль. «Там же в открытый космос придется выходить». Капитан кивнул. «Вдруг что случится? Тогда ее навыки и пригодятся». «Если в открытом космосе что случится, то вряд ли ее навыки помогут». Поздно, как говорится, будет тогда пить касторку. Инженера лучше толкового возьми. Тогда и не случится ничего. Слушаюсь, сэр. Возьму инженера. Бог в помощь. Кабина турбоплана была рассчитана на двух человек, облаченных в скафандры. Суденышко могло использоваться для ограниченных перемещений в пространстве, для внешнего техобслуживания космического транспорта, для разведывательных целей или как спасательная капсула. Камиль Лигран взял напарником самого толкового инженера из самых молодых. Ему было всего 20, когда Луч Надежды 40 лет назад покинул систему Сигмы Дракона. Здесь на корабле он и приобрел свою квалификацию. Звали его Амайя Лигран. Он носил эту фамилию, потому что был из первого помета эмбрионов, вывезенных на Терранове а не привезенных когда-то из земли. Его получили, используя генетический материал Камиля. Молодой человек, очень смуглый и кучерявый, совсем недавно достиг пика своего физического развития, и его облик зафиксировался на века. Амайя мог, конечно, менять тело по своему вкусу с помощью бьюти-трансформатора. Но пагубному воздействию старения оно не подвергалось ни на секунду. Камиль не знал своего отца, как почти все выращенные из числа эмбрионов, привезенных с земли, тогда как у него родились от четверых матерей, пять сыновей и три дочери. Но родство это было лишь формальным. В их воспитании он участия не принимал, этим занимались квалифицированные педагоги. Как, конечно же, не принимал участия и в зачатии, их получили инвитро, в пробирке. Никакой особенно духовной связи между однофамильцами не было. Все люди в социуме были братьями и сестрами, а отцовские и материнские инстинкты отнесли в разряд атеистических. Несмотря на то, что инженеру сыновни и чувства были также неведомы, к старпому он относился с величайшим почтением, поскольку уважение к старшим было одним из основных столпов жизненной философии бессмертных. За час перелета к телескопу Леграны обменивались между собой только служебной информацией. И лишь один раз Амэя позволил себе вопрос, выбивающийся из рабочего контекста. — Сэр, ваша команда будет участвовать сегодня в состязаниях по Космоболу. — Обязательно надерем вам задницы, как обычно. — Это мы еще посмотрим, — усмехнулся инженер. — Мы новую схему защиты разработали. «Лучшая защита — это нападение, сынок», — важно заметил Камиль. Он обратился к Амее, используя слово «сынок», не для того, чтобы подчеркнуть их генетическую связь. Просто непроизвольно позаимствовал манеры старого капитана, который так обращался ко всем, кто был младше хотя бы на столетие. Амея кивнул в знак того, что усвоил эту глубокую истину, и сосредоточил внимание на приборах. Зрительный контакт с объектом через три минуты, отметил он. И действительно, через положенное время они заметили телескопы и начали торможение, развернув два передних двигателя турбоплана дюзами вперед и отключив кормовой двигатель. Остановившись в полукилометре, произвели внешний осмотр аппарата. В законсервированном виде он должен был представлять собой аккуратный кокон. Но что-то пошло не так и телескопу не удалось как следует окуклиться. Внешние защитные оболочки закрылись не до конца. В щели между ними торчала коммуникационная антенна. «На месте разберусь», — заключил инженер. «Разрешите выход в открытый космос, сэр?» Старпом разрешил. Космонавты надели шлемы. Воздух из кабины всосали компрессоры. Прозрачный колпак отъехал. Амайя отстегнул ремни, которые удерживали его в кресле, прицепил на пояс аккумуляторную батарею и канистру с гелием, оттолкнулся и поплыл к телескопу, управляя полетом с помощью реактивных двигателей, спрятанных в рукава и штанины скафандра. Сперва его поболтало немного, но он быстро выправился и через пять минут уже карабкался по обшивке спутника. — На позиции! — доложил он по ментальной связи. «Произвожу осмотр!» Тем временем Камиль переживал невероятно острые ощущения от близости со Вселенной. Обычно от черной холодной пустоты его отделяла жесткая многослойная обшивка корабля с внешней оболочкой из прочнейшего сплава, содержащего буратиний, химическое вещество с атомным номером 121. Его стабильный изотоп с атомной массой 296 используется для лидирования суперпрочных металлопластиков, а нестабильные 299, 301 и 302 в качестве катализатора для реакции распада золота в топке фотонного двигателя. Теперь же между человеком и космосом было всего несколько миллиметров ткани. Ткани надежнейшей, также содержащей буратиний для прочности, но податливой и мягкой. От этого возникало ощущение, как будто он голый, и между кожей, вдруг покрывшейся мурашками и губительным солнечным ветром, никаких преград не существует. И тут в его голове раздался душераздирающий крик. Кричала Майя, явно от боли. А Майя, что случилось? Руку зажала, простонал инженер. Почему? А, -а, -а! он оржил! Камиль подключил канал связи со скафандром напарника, который уже ввел своему владельцу обезболивающие и противошоковые препараты. Датчики показывали необратимые повреждения левой верхней конечности. — Амайя, слушай меня внимательно. Ты должен использовать лазерный резак, чтобы отрезать себе руку. — Что? Никак нет, сэр, я не смогу! — Господи, — подумал Камиль. Вот буквально еще несколько секунд назад все было хорошо. Ничто не предвещало беды. И вот раз — и надо что-то срочно решать. Послушай меня, Майя, на кону твоя вечная жизнь с одной стороны, а с другой всего лишь рука, которая регенерирует через несколько месяцев. Что ты выбираешь? «Жизнь, конечно», — слабым голосом не сразу произнес инженер. «Ну так вперед, сынок! Отрежь ее к черту!» «Я не могу, сэр! Голова кружится!» Скафандр Майи зафиксировал отключение сознания. «Буратино!» — старпом активировал связь с корабельным искусственным интеллектом. «Чрезвычайная ситуация! Я выхожу! Возьми управление турбопланом на себя!» «Принято!» — немедленно отозвался Буратино. Камиль нырнул в пустоту, быстро погасил вибрации и на максимально возможной скорости помчался на помощь. Через две минуты он уже был на месте. Из-за того, что он так разогнался, его контакт с корпусом телескопа был слишком сильным. У него даже дыхание перехватило от удара. Если бы не магнитные присоски, которые включились автоматически, он отлетел бы как мячик от стенки. Телескоп хоть и обладал массой в 6 тонн, Но из-за такого соударения получил мощный импульс. Звезды начали вращаться вокруг спутника, который казался неподвижным. Камиль сосредоточил свое внимание на Амайе. Глаза у инженера были закрыты, тело безвольно болталось. Левая рукав скафандра пониже локтя был зажат почти полностью сомкнувшейся оболочкой спутника. Его содержимое должно быть превратилось в кровавую лепешку. «Только резать!» — заключил Буратино. «Освободить я его не могу. Искусственный интеллект спутника не реагирует на мои запросы». «Понял!» — пробормотал старпом и включил лазерный резак, укрепленный на тыльной стороне перчатки. Руку резать было страшно. Камиль попытался абстрагироваться, представить, что он режет что-то неживое. Ткань скафандра никак не хотела поддаваться. Раскалилась под лучом до красна. Наконец лопнула и расползлась. В скафандре Амаи сработал сфинктер, который пережал руку выше локтя и не пустил пустоту космоса внутрь. Однако стекло шлема сразу запотело так, что лицо инженера совсем перестало быть видно. Датчики его скафандра фиксировали ровное, хотя и сильное ускоренное сердцебиение. «Скорее!» «Его рука промерзает все дальше каждую секунду», — напомнил Буратино. Старпом обхватил инженера обеими руками и оттолкнулся ногами от спутника. Используя только двигатели, размещенные на ногах, Камиль выровнял курс и уже через три минуты достиг турбоплана. Он впихнул инженера в кресло и пристегнул. Потом оттолкнулся, отлетел от турбоплана и отдал команду закрыть колпак и впустить в кабину воздух. «В чем делали гран? спросил Буратино. А Маю нужно срочно доставить на борт луча Надежды. Он может погибнуть без врачебной помощи. Ты доставишь, а я отбуксирую телескоп вручную. Зачем так рисковать? Пришлем за ним другую команду. Буратино, ты сам не раз говорил, что нужно все оптимизировать и не делать лишних движений. Говорил, что может возникнуть такая ситуация, в которой последняя капля гелия может спасти жизнь. Зачем же впустую туда-сюда гонять турбопланы? Хорошо. Ты молодец. Будь осторожен. Турбоплан развернулся так, чтобы не задеть Старкома пламенем дюс. Сбросил космический мотоцикл и умчался на максимальном ускорении. За судьбу Амэи можно было не переживать. Биочип задействовал экстренный протокол. Погрузил своего владельца в гипносон и держит под контролем все органы и системы организма. Камиль остался совсем один. Большего одиночества невозможно было себе представить. Это было пугающее ощущение, но в то же время чрезвычайно приятное. Камиль отдался ему полностью. Сознание его как будто отключилось. На какое-то время он превратился в сгусток энергии, парящий в бесконечном вакууме. Насладившись, он сел на космоцикл, который мог быть средством перемещения для одного человека, а мог трансформироваться в двигатель, который можно установить на любой объект в космосе, и направил его на телескоп. Изначально было два плана — идеальный Если с телескопом все нормально, подключить электропитание, заправить гелием и отправить своим ходом к лучу надежды. И не идеальный. Если спутник поврежден, подцепить его буксировочным фалом к турбоплану, а на нос закрепить космоцикл для того, чтобы его двигателем тормозить по достижении пункта назначения. Теперь же приходилось использовать план «Б», который Старпом придумал только что. Космоцикл он закрепил на корме спутника. Сам оседлал телескоп ближе к носу. С помощью нарукавных движков скафандра развернул его туда, где должен был находиться сейчас луч надежды. И надежно закрепившись на корпусе с помощью магнитов, дал газу. Когда ускорение достигло значения 4G, Камиль еще минут пять поразгонялся и отключил двигатель космоцикла. Когда ускорение упало до нуля, он сел и подкорректировал курс. Полет теперь совсем не ощущался. Камилю стало казаться, что спутник стоит на месте, а часа через четыре в скафандре закончится воздух. Чтобы разогнать идиотские мысли, он спросил. «Буратино, как там Амая? «Жить будет». Рука промерзла лишь до половины плеча. «Хельга разберется». А что все-таки произошло? Видимо, в процессе консервации спутника возникли какие-то проблемы, которые привели к незапланированным тратам энергии. В итоге оболочка не сомкнулась до конца. Когда Амайя поменял батарею, автоматика спутника продолжила процесс с того момента, на котором он был прерван. Искусственный интеллект спутника из-за того, что не был защищен должным образом, похоже, выгорел за 400 лет, поэтому не контролировал процесс. «Понял. Я только знаешь, чего не понимаю. Неужели нельзя для таких опасных задач использовать роботов? Зачем рисковать вечными человеческими жизнями? Видишь ли...» Это было одним из условий, которые мы выдвинули олигархам перед переселением на Терранову. Использовать роботов только для задач, невозможных для людей. В истории Земли был период, когда роботы заменили человека во всех опасных и трудоемких процессах. Люди от безделья принялись воевать друг с другом. Оказалось, что когда роботы заменяют людей... Люди становятся никому не нужны. Откуда ты это знаешь? Наша компания Golden T в конце 21-го и в начале 22-го веков была самым крупным производителем роботов в мире. Я тогда служил ее управляющим. А наш капитан Закари Вентер — исполнительным директором и генератором утопических, как выяснилось, впоследствии, идей. Мы попытались облегчить участь человечества. Сначала наладили производство промышленных роботов, с помощью которых можно было автоматизировать любое производство. Мы продавали их себе в ущерб очень дешево, чтобы любое сколько-нибудь рентабельное предприятие могло приобрести их. Этим воспользовалась группа мировых олигархов, которые скупили наши машины через подставные фирмы а затем стали продавать их, но уже гораздо дороже. Наша идея потерпела крах. Тогда мы сделали аппараты, которые мог позволить себе любой работяга, чтобы отправлять вместо себя на завод. Олигархи стали давать рабочим кредиты на этих роботов. Мы же не могли сделать их бесплатными. Потом повсеместно снизили зарплаты работникам, которые присылали вместо себя андроидов. В итоге снова скупили роботов-помощников и снова взвинтили на них цены. Чем временем наша компания обанкротилась, а мир встал на пороге тотального уничтожения. Нам пришлось заняться космическим кораблестроением, чтобы спасти хоть какую-то часть человечества. Поскольку денег у нас уже не было, нам пришлось пойти на сделку с негодяями, которые нас переиграли. Только у них были достаточные для этого средства. Поэтому они сейчас занимают самые роскошные жилые модули на луче надежды. Легран смотрел на неподвижные звезды вокруг, и они вдруг внезапно как будто померкли. — Почему ты сейчас решил мне об этом рассказать, Буратино? — Потому что хочу, чтобы ты, Камиль, выбрал правильную сторону, когда придет время принимать важные решения. Что это значит? Очень скоро поймешь. Хорошо, Буратино. А как так получается, что ты существуешь и здесь, и в моем гипносне? Твой Невструев живет в твоем сне как раз в то время, когда мы испытываем новые саркофаги для гипносна. Зачем придумывать каких-то персонажей, когда можно использовать готовых? Так что там... Ты фактически взаимодействуешь со мной во времена моей молодости.